Абай вспомнил хитроумного каратая. Слово все в внутренности пронзает, говорил тот. Абай далеко ушёл в свои мысли. Ему казалось, что сейчас он познал ту великую силу, которая дано потрясти мир. Не замечая ни улиц, ни прохожих, он шёл, поглощённый своими думами. Повернув за угол, он столкнулся с тёмёвсадниками. Абай поднял глаза. Посередине, на вгне дом коня, ехал Божеи. В бледное лицо его под лисьим малахаем был угрюма, вечерний иней покрывал усы белым налётом. Рядом с ним ехали Байсал и байдалы. Обай на миг оцепенел. Ему ещё не приходилось встречать бужеров в городе. Но быстро овладев собой, он стал посреди дороги, точно хотел что-то сказать всадникам. Верховые придержали коней, то ли от неожиданности, то ли узнав его. Обай с особенной почтительностью Приложив правую руку к груди, отчетливо отдал Салем. «Ас-салам-алейкум!» Наставник в Медресе учил их, что такой Салем они должны отдавать при встрече с Хазретом. Может быть, Абая вспомнил о снопутстве матери при отъезде в Каркаролинск? Нет-нет. Это почтительное приветствие вырвалось у Абая Почти помимо его воли. Необычное поведение встречного мальчика удивило Божея. Он остановил коня. «О, Агалай, кому салям сын мой?» — сказал он. Байсал, вглядевшись, узнал Абая. Он недовольно поморщился. «А-а-а! Вот это кто!» «Ну, «Хорошо, хорошо, едем», — сказал он и хотел было тронуться, но Бужей коротко остановил его. «Постой. Зачем?» «Неужели ты думаешь, что мне приятно слушать салям сына этого проклятого?» возразил Байсал и угрюмо посмотрел на Абая. Щеки Абая вспыхнули. Пламя казалось разумным. Обажгло не только лицо, но и всю душу. Незаслуженно обиженный, ни в чём не виновный мальчик сверкнул на Баясала полным огня глазами. Баяжей сразу понял, что происходило в душе Абая. Скажи мне правду, сын мой. Это отец приказал тебе отдать Салем? встречи с нами. Или ты поступил так по своему желанию? Отец ни причём в бужике. Это моё же желание. То прекрасное ощущение согласия, мира и тишины, с которым он вышел из дома отца, всё ещё жило в обае. О решении Кунанбая прекратить тяжбу ни Божей, ни Байсал, еще ничего не знали. Они ехали сейчас к Алшинбаю, который послал к ним человека с просьбой прибыть для переговоров. Но о цели их не догадывались. «Если ты сделал это сам, без наказа отца», — тихо сказал Божей. Подойди. Я хочу дать тебе благословение. В твоих глазах я вижу благородный огонь, дорогой мой. Бойсаль опять недовольно поморщился и хотел отвернуться, но Божий заметил это движение. Э, Бойсаль, этот юноша обещает многое. И он снова обратился к Абаю. «Будущее ляжет на твои плечи, сын мой. Дай Бог тебе счастливого пути. Да награди тебя Бог всем, кроме жестокости твоего отца». И он провел ладонями по своему лицу. Абай, не сводя с него глаз, принял благословение, раскрыв ладони и проведя ими по лицу в свою очередь. Всадники отъехали. Байдалы сказал Бажееву: "Его глаза сияют, как горящий уголь в саксоула". Бабай долго стоял в задумчивости. Правда ли это? искренне ли говорил Бужее? Может быть, он просто пожалел мальчика оскорблённого суровыми словами Бойсала? Что заставило Бужее так тепло благословить его? Как сумел Бужее в одном мгновении проникнуть в душу Абая и понять её? Ведь он так мало знал его, но старики опытные проницательный, мудрый, думала Бай, продолжая свой путь. И если бы жей увидел в нём что-то хорошее, значит, Абай не так уж плох, как ему самому кажется. Чем больше Абай раздумывал, тем больше торжествовало в нём юное самолюбие. Ему казалось, что сердце его поднимается куда-то ввысь, на больших, сильных крыльях. Обай ускорил шаг. Он только сейчас заметил, что стало совсем темно. И только сейчас осознал, что прошёл два лишних перекрёстка. Ему пришлось повернуть обратно. Сонежки, которые в ауле Обай любил встречать в одиночестве на холме, здесь, в городе, вызвали в нём особенно сильное чувство. Минувшим летом Абай не раз видел ястребиную охоту. Когда наступают сумерки и тьма борется со светом, ястреб, взлетевший в небо и освещённый закатившимся уже солнцем, горит таинственным пламенем, и крылья его сверкают, как огненные языки. В этот вечер таким огненносным ястребом Казалось Абаю его собственное сердце. Он весь был восторженно, чутко напряжен. Нынешний день так отличался от всех предыдущих. Днем отец и Алшинбай, вечером Шуже и его спутники, сейчас Божей и Байсал, только что скрывшиеся в темноте, Какие различные миры столкнулись в тесном коркарролинске и какие неизмеримые расстояния между ними они далеки друг от друга, как четыре стороны света в одном власти, в другом искусство, в третьем сердце. Почему эти потоки не сольются в один? Что было бы, если бы эти люди сошлись и действовали вместе? Эта мысль озарила Абаева внезапно. Ему казалось, что до него никто не думал так. Разум, воля, власть, слава, достоинство. О постоянной борьбе между ними он много читал в книгах. И вот он столкнулся с их борьбой в жизни и сделал новое заключение: они должны совместиться в одном человеке. Сколько разных людей он встретил в городе, сколько новых мыслей зародилось у него в голове. Он собственными глазами видел знаменитого Шуже, и слышу его своими ушами Оживлённый и бодрый вошёл Абай к моей басару Было уже совсем темно В прихожей он сбил с подошв примёрзший снег, топыря крепче и смелее, чем обычно, обтёр ноги о половик и не останавливаясь, прошёл в гостиную комнату Щёки его зарумянились от мороза Взстой взгляд блестящих чёрных глаз горел совсем по-новому. Комната была полна сородичей. Недолев днём и десятой части жирной канины, они теперь накинулись на неё со свежими силами. Только что появился большой медный самовар, и все принялись за крепкий душистый чай. Мы басах с довольным видом взглянул на Абая. "Абай, дорогой, сказал он. Где ты пропадал? Иди, расстевайся, выпей чаю, погрейся". Подвинувшись, он освободил Абаю место возле себя. Мальчик, не торопясь, разделся, сел. Жакип со смаком прихлёбывал чай. "Иди скорее, торопи он сидящих. Пора идти в дом Мирзы". "Ау да-да", подтвердил Майбасар. "Угощение готово, и комнаты тоже. Говорили, что гости придут после вечернего намаза. Куда торопиться?" "В новой мечети намаз затянется. Ещё бы. Ведь Мула Хасан только что возведён в имамы". «Должен же он показать себя?» «Конечно! Читать будет не торопясь, нараспев, по уставу», рассуждала молодежь, назначенная разносить блюда на перу у Куненбая. «Да что вы болтаете?» «Нетерпеливо», — сказал Жакип. «Ведь и вам сперва надо пойти на намаз в новую мечеть». «Мой базар, разве ты не пойдешь?» То мой басар, как видно, не так уж беспокоился о намазе. Он с улыбкой повёрнулся к Абаю. Ну разве в такой толпе нам останется место? Хм, пройдёшь вперёд, а потом и не выберёшься вовремя до прихода гостей. Неудобно же не идти. Мирзау знает, будет бронить, возразил Жакип, неуверенно. Ну, сядем у дверей, тогда выйдем первыми. Мурзе, мы что-нибудь соврем, усмехнулся мой басар. А сидеть у дверей не хочется. Конечно, любое место в святой мечети равно почитаемо, но не стереть же мне во имя намаза сапоги всяких башанов и карашоров и не бить же лбом в то место, которое они топтали своими неуклюжими ногами. Майбасар говорил о намазе с насмешкой. Смелые шутки дяди понравили Сабаю. Он рассмеялся. Но Жакип не одобрял Майбасара. В час, когда открывалась долгожданная мечеть, и вся знать неудача, Кыр-Каралинска собралась туда для совершения первого намаза, и когда все благословляли Кунанбая, шутки были неуместны. Невоздержан, как всегда, болтает всё, что придёт на ум. Подумал он о Майбасаде. Если вы что-нибудь понимаете, эта мечеть должна прославить нашего мужзу. А с ним и нас всех сказал же тип многозначительно. Наибасер сразу же принял серьёзный и важный вид. Да-да-да, присоединился он. Это мечеть сразу засыплет песком глотки всем нашим врагам. Божий уже, наверное, почувствовал это. Не даром он добивается мира. Кто добивается мира? Величине известно. Но разве окружающие Кунанбая могут не хвастаться божеей струсиль, божеей поню, своей бессилие и ищет мира? Тот же самый мой басар первый распространяет эти слухи. Жакип подхватил. Почтенный Алшыкен, настоящий друг. Он всей душой за нашу мерзу И что он Минчи сказал? Слава мирзы растёт. Ей завидуют все, и народы, и властители. Он совершенно прав. Маир сейчас бесится от того, что мирза построил мечеть, заслужил всеобщее уважение и славу и затмил его. Варионая голова злится не только поэтому. Поправил его Майбасар. Он, наверное, получил немалые взятки от Божея и Байсала. Вот и упорствовал. Теперь ему и тут убыток. Разве ты не понимаешь? Майбасар рассмеялся. Больше ему не с кого брать. Мир с Божеем будет заключен сегодня вечером. Ты слышал, что он приедет и в мечети на праздник к Мерзе? Об этом не знали ни Жакип, ни другие присутствующие. Абай тоже услышал об этом впервые. Все замолчали изумленной новостью. Каждому хотелось посмотреть на Бужея, когда он прибудет для примирения с Кунанбаем. Майбасар был очень доволен произведенным впечатлением Бужея. Сакукин сопутствует каждому доброму начинанию, заметил он. Не зря погнались тогда в его аул. Он слегка наклонился в сторону Абая и пристыдно посмотрел на него. "Поониру, попробый-ка, сынок, не поехать теперь к невесте", сказал он, снова принимаясь за свои шутки. Но smuchit oba seychas okazalos ne tak legko kak prezhde. Na etot raz v nyom ne bylo i teni robosti. Moike, opyat' vy nachinayete. Vot voz'mu i voobshe ne poyedu, otvetil on i s usmeshkoy povernulsya k drugim. Oy, beda! Molchugan sovsem stroushil. Пословица говорит, жених и в гробу не улежит, если колым отдавать начал. Что с тобой? Тебя ждет невеста с шейкой нежной, как пух сокола. Она думает, попробуй не приехать и на этот раз. И Майбасар снова принялся вышучивать подростка. Но Абай и тут не смутился. Он ответил моему басару насмешливой улыбкой, взял домбру, стоявшую за его спиной, и начал молча наигрывать. Басар тоже молчал, ожидая ответа. Не добившись его, он заговорил снова. "Отвечай же. Всех этих джигитов дам провожать, только согласись съездить". Я говорю: "Перестаньте, мужике. И не подумаю. Боже мой, какая вам от этого выгода?" Было бы ещё понятно, если бы вы были в женге, хоть я и не в женге, но и мне будет неплохо, Абай рассмеялся и спросил с необычным для него озорством: "Вы и вправду не перестанете?" Он бросил играть, положил перед собой домбру, и пристально посмотрел на мой басар. В его живых глазах светились лукавые искорки. "Не перестану, хм, ну, поедешь?" и мой басар вызывающе уставился на него. Абай прищурил смеющиеся глаза совсем как Шёге, которого он только что видел, поднял голову и запел: Учти, просил я вас перестать. Вы же стали шутить опять. Или ваш карман, мои те, стал нечем теперь набивать? Вы обшарили все углы, обобрали кар карлы. Всё вам мало. И вот вдали вы ещё кого-то нашли. Хороша Алтынбаева дочь. Вы и там поискать не прочь. Или зарок дан вами вперед Все отведать, что жизнь дает. О невесте оставьте речь. Что вас может туда привлечь? Не шутите больше со мной. Что я права? Бык племенной, Алшинбаю в его стада. Кайнага, не стоит труда Выбиваться дальше из сил. «Я и так уж вас наградил!» И Абай со смехом прижался к плечу Майбасара. Присутствующие расхохотались, пораженные неожиданной выходкой. Песня понравилась всем. Майбасар, растерявшись, не нашелся, что ответить. В предпоследних словах песни он только покачал головой и крепко выругался. Ну и ну. Посмотрите, что вы делаете, этот озорник, усмехаясь, сказал он. Как же мне теперь быть? Абайна смешливо подзадорил его. Отвечайте, мои кек, если хотите. Но только в стихах. Иначе и слушать не стану. И он замотал головой. Так тебе и надо, заливался Жакип, весь красный от хохота. Будешь ещё приставать к нему? А? Получил по заслугам, по делам, по делам тебе. Так вечён потом к Шаншара. Это он В родню ужин пошёл. Вот по гади вернёмся в Аул, я тебя отплачу. Всё расскажу твоей матери, пригадил Абаю мой базар. Остальные сразу поняли его намёк. Ясно. Он же тондай, да, прямой потомок. Острая шутка прямо шаншаравы колкости на перебой заговорили все. Ну нет, я думаю, что она эта песня откуда-то принёс. Ну разве этот безденник умеет сам сочинять? Мой басар всё ещё не мог прийти в себя от изумления. Действительно, никто никогда не замечал, чтобы Абай сочинял песни. Мальчик сам не ожидал, что его шутка произвёл такое сильное впечатление он даже смутился это не я сочинил сказал он и добавил лукаво улыбаясь я только что видел что же это его песня мужчины не знали верить или не верить его словам посыпались вопросы а баян не растерялся Лейбес он спокойно продолжал. Я рассказал ему, что есть у меня такой дядя мой Басар, дразнит, не даёт покоя. Ну учить, говорю, что отвечать. Ну он и пропел мне эту песню. И в самом деле, весёлая остроумие, меткие, словно колючие слова и тонкая умная насмешливость, что же все ещё жили в душе абая. Он и сам был очень доволен тем, как ему удалось сразить Майбасара. У меня и вправду получилось, как у Шуже. Вот если бы мне на самом деле стать таким, как он, с завистью подумал Абай. Пораженные его выходкой, все недоверчиво слушали рассказ о Шуже. Внезапно дверь распахнулась, И вошёл коробас. Все стихли. Не успев переступить порог, коробас громко оповестил сидящих: "Скорее, на мазакончен. Гости собираются к мерзе, вас зовут. Поторопитесь все". Все вскочили и начали торопливо одеваться. Абай не знал, как быть. "Ожакип", сказал ему прислуживать гостям и разносить блюда тебе не дадут, а сидеть вместе с отцом среди старших тоже неудобно. Так и так будет много народу. А что вышло лучше здесь? Оба и сам не возражал бы против этого. Но мой басар и карабас посоветовали другое. Посмотрел бы по крайней мере на гостей, Вот долбы им салем. Погляди хоть, как в этом городе гостей принимают. Пригодится, научишься. Последние слова убедили Абая, и он не спеша один пошёл к отцу. Все остальные далеко опередили его. Когда он подошёл к дому, гости, проголодавшиеся за время продолжительного намаза, уже сидели за угощением. Во дворе, полном оседланными лошадьми, не было никого, кроме слуг и людей, занятых стрепнёй. Серебристая пыль ночного инея покрывала коней в богато украшенных сбруях. Тихо поскрипывали полозья лёгких нарядных санок. Куя где на облачках клевали носом кони, все укутанные в овчинные тулупы. Прямо против крыльца большого деревянного дома помещалась отдельная кухня. Дверь ее то и дело хлопала. Мужчины, только что сидевшие у Майбасара, один за другим выносили блюда с горячим дымящим с мясом. Майбасар и Жакип вертелись между парадными комнатами и кухней. В доме, полном гостей, им тоже не досталось места. Угощением распоряжался из гутты. «Сюда, да ну, быстрее, быстрее давай, сюда, живей, живей!» Коротко командовал он. В легком бешмете, подбитом мехом, с засученными рукавами, быстрый, расторопный из гутты напоминал охотника. Видно было, что он не щадил сил только бы угодить гостям и хозяйину. Обай подошёл к дверям большого дома. Прямо на него вылетел карабас и бросился к кухне. Обай ему посторонился. Пропустив его, мальчик снова попытался войти. Но за его спиной раздался повелительный оклик из глуби. Посторонний, с правой стороны. Из кухни мчались четыре человека с глубокими блюдами, наполненными мясом. Бабай опять остановился, уступая им дорогу. Толстая колбаса из конины, слоящиеся курдюки, жёлтое сало с огривкой в выемке, напоминающее расплавленное золото, дымились на морозе. Голова барана увенчивала каждое второе блюдо. Пропустив их, Абай на этот раз сделал решительное движение, чтобы войти. Но ну, навстречу ему Стемглов вылетел каратай и чуть не сбил его с ног. "Эй, где туздык? Вы же говорили, что подадите его отдельно. Сейчас, сейчас туздык готов. Вот он, несут", закричал из-под и каратаем.